Глава седьмая. Варвары. Кажись, погоня зрям этого лопоухого живым оставили, насточал, да нет. Это не погоня, это какой-нибудь председатель колхоза едет на скотный двор. я говорю: "Погоня, главное, стреляй первым, как только машина встанет, сразу по стеклам. Съедем в сторону с дороги, в сторону". Прудок, клятинка.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 — Паутина, что ли? — сказал Инаган, обтирая нос и лоб. — Откуда зимой путина Так и не разобравшись, откуда взялась путина и, конечно, не догадываясь от следы Васиного гипноза, они снова выбрались на дорогу и поехали в деревню с Паской. Миновали первые баньки и сарай, занесенный снегом. В деревне гоготали гусаки, и из мешков сдержанным отвечали. Было воскресенье. И за сарай доносилась песня. «Сладкую ягоду я лев вместе, горькую ягоду яду, на!» На дорогу вывалились три мужика в валенках-полушубках. Они шатались и горланили про сладкую ягоду. Один шапку где-то потерял. Размахивал руками, оступался и падал, его кое-как подымали. Под ногами пьяных крутила собачонка, она повизгивала и лаяла, недовольная хозяином. — Во ведь, пьяный, — сказал обрез, — как новогодний елочек. Да они все как елочки. И вправду рожу у мужиков сияли и сизели, носы краснели, глаза горели. эй с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 Рыжая собачонка вдруг вскочила в сани и вцепилась в барана. Безымянный баран заблел. — Ты что? А, барана трогать? — закричал наган, стараясь отодрать собаку от барана. — Нет, я все от тебя поцелую! — услышал он в левом ухе и почувствовал, как его охватили ласковые милицейские руки.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 Гражданин Лошаков вплелся следом за машиной на своей секунде. Обрез все, старался высунуться из окна и плюнуть в потерпевшую «Прекратите!» — строго одергивал его старшина. «Это некультурно!»